Глава третья. Яна. Ничего не могу понять. Откидываюсь на спинку кресла и с трудом пытаюсь собраться с мыслями. День дребедень, никак иначе. Ничто не вяжется в нем, Будто высшие силы пытаются испортить и пробить дно невезения в моей жизни. И только черт знает, что будет в следующее мгновение. Вокруг темнота свет исходит только от монитора компьютера и лампочек конфокала. «Микроскопная — это маленькая душная комнатка без окон, чтобы свет не мешал рассматривать светящиеся метки». «Что такое?» Женя стучится в микроскопную и с любопытством смотрит на меня через защитные очки. «Никак не могу понять, почему светятся сплошные артефакты. Это мешает окрашиванию». Женя пододвигает ко мне скрипучее кресло. «В плане, что не так? Я уже в шестой раз крашу антителами с GFP и проваливаю опыт. Ты сейчас ослепнешь, там все зеленое. Обреченный вздох, словно девиз этого дня, срывается с моих уст. «Вот, видишь?» Даю Жене возможность посмотреть в окуляры моего конфокального микроскопа. Она снимает защитные очки и щурится, настраивая фокус под себя. И «Это те кастомные антитела?» спрашивает Женя, продолжая рассматривать клетки под микроскопом. «Да», — снова тяжело вздыхаю. «Как будто все, что я умею в своей жизни, это исследовать глупые клетки и механически капать пипеткой». «Я делаю все по протоколу. Только на прошлой неделе был тренинг. И тебе сразу выдали препараты на окрашивание?» «Я уже несколько раз повторила. Никакой вообще специфики». Женя отстраняется от микроскопа и задумывается, поджав губы. «Наша лаборатория открытого типа. Правда, столы для исследований разделяются тонкими гипсокартонными перегородками». На каждом столе стоят компьютеры, над которыми Максим Дмитриевич чахнет, как Кощей над златом, и готов шкуру содрать, если мы их будем выключать, а не переводить в спящий режим. Почему так? Я не знаю. На самом деле мне нравится центр. Тут просторно, коллектив хороший, за исключением некоторых личностей, и кормят тут сносно. Да и зарплата, достойная для недавней выпускницы магистратуры. Вот только иногда, а точнее частенько — Хочется посидеть в гордом одиночестве, чтобы хоть как-то собраться с мыслями, ведь наблюдение требует тишины. Поэтому я с большим энтузиазмом взялась за работу с микроскопом, надеясь подольше посидеть в уединении. В большинстве случаев в лаборатории шумно. Вот и сейчас кто-то болтает по телефону, хотя можно уйти в переговорную на другой этаж, кто-то бронится, потому что очередное относительное стандартное отклонение беспощадно улетело за 50%, а кто-то вообще ест, хотя это запрещено техникой безопасности. Беспредел? Однозначно. Но пройти через все шлюзы до кухни, чтобы съесть бутерброд — это перебор. Я устала от своих кривых рук. Я провалила свое первое же поручение. Столько затрачено сил и никаких результатов. Неужели вся наука такая? Но должен же хоть один раз сработать. Нет, не должен. Я подпрыгиваю на месте. Позади Жени стоит сам доктор Робер. Самовлюблённый, высокомерный павлин сложил руки на груди и буравит меня своими серо-голубыми глазами через линзы очков в темной оправе. «Простите?» — Марк прищуривается. «С чего оно вдруг заработает?» «Но да, видно. «Можно взглянуть?» — перебивает он меня. Мы с Женей переглядываемся. Я одобрительно киваю и отъезжаю от микроскопа, а Женя и вовсе возвращается на свое место, покинув темную комнату. Доктор Марк снимает очки и наклоняется к микроскопу. Буквально пара секунд, и он отстраняется от него, однако благодаря небольшому свету, падающему сквозь щель при открытой двери, я успеваю разглядеть его длинные ресницы, едва заметную родинку около правого глаза в тон лица и свежую щетину. Доктор выпрямляется, поворачивается ко мне спиной и что-то настраивает в цейсовском зене. Вы делаете одно и то же из раза в раз и ждете других результатов, хмурю брови, не особо понимая, что он имеет в виду. Но я не хочу показаться какой-то глупой простофилией, поэтому со всей твердостью в голосе заявляю. Я сдала на отлично эту тему и делаю все так, как написано в стандартном протоколе нашей лаборатории. Тогда почему результат у вас не совпадает с ожиданиями? Замираю в изумлении, приоткрыв рот. мере так и брыжет из него нотками второй октавы, Противно и звонко. Женя как-то упомянула, что доктор Робер постоянно должен в чем то лидировать. В высказываниях, в работе, в шутках, в стиле. Поэтому с ним не просто сложно работать. С ним находиться рядом и в нерабочее время достаточно неприятно. Он и впрямь жуткий зануда. Хотя сейчас я не знаю, что сказать в свое оправдание. Доктор Робер прав. Если я все делаю правильно, тогда почему у меня отрицательный результат? «Быть может, мне стоит отступить от протокола и подойти к вопросу творчески?» Марк Борисович, не поворачиваясь ко мне, начинает рыться в настройках, которые отображаются на экране монитора. Двигает то одним ползунком, то другим, то третьим — Затем находит в своей папке фотографии двухмесячной давности, открывает их на весь экран, и я с любопытством рассматриваю из-за его широкой спины овальные очертания эпителиальных клеток, светящихся то зеленым, то голубым, то красным, то всеми цветами сразу. Вдруг боковым зрением я замечаю небольшую, струящуюся, едва различимую татуировку на шее аккуратно дворотником халата. Похоже, это верхняя часть рисунка, которая скрывается уже где-то под халатом и рубашкой. Кончик татуировки шипаст. Как будто лоза стремится добраться до затылка и пронзить его острой иголкой. Почему-то меня разом холодный пот, словно я увидела что-то запретное. Слава Всевышней генетической клетке, что тут темно. Я, успокойся. Это просто татуировка. Но мне чертовски интересно узнать, откуда она у него. Ведь доктор Робер — человек принципов, и вряд ли он сделал такую татуировку на теле просто так. Она явно что-то означает. Но что? Просто возьмите другой блокирующий раствор из холодильника номер четыре и ради всех святых. Перестаньте поливать эти несчастные препараты литрами антител. Хлопаю ресницами, снова глядя на красочные фотографии, которые открыл доктор Робер. Кажется, где-то мелькнул Z-Stack. Боже! Доробер просто хвастается». Он поворачивается ко мне в полоборота и опирается руками на стол. «Так, с разведением поняла. Но при чем тут блокирующий раствор?» — в недоумении спрашиваю я. «Притом», — фыркает доктор Марк, он разворачивается ко мне полностью и продолжает. «У вас слишком много фонового окрашивания, вам следовало адаптировать протокол». Я хмурюсь и вспоминаю, что мне рассказывали на семинаре по иммуногистохимии, «Да, кажется, нам что-то такое говорили. Ну, конечно. Где, вы говорите, можно найти буфера?» «Кажется, доктору Роберу нравится мой энтузиазм, потому что его взгляд разом меняется на удовлетворенный и в нем появляется радостный блеск». «Вон там». Он показывает рукой направление. «Если не найдете, спросите Женю, она здесь все знает». «Сказать по правде, доктор Робер меня переиграл». Я же знаю, что не надо механически повторять одно и то же, но почему-то упустила такой важный момент. И теперь мне стыдно. Стыдно за то, что не попыталась разобраться сама, не посмотрела литературу и потратила неделю и кучу дорогущих реактивов впустую. И еще противно от того, что дала доктору Роберу поблажку. Теперь он выглядит как самый счастливый индюк на всей планете. Аж тошнит от выражения его лица. «Пользуйтесь мозгами, Яна Андреевна», Иначе вы даже испытательный срок не выдержите, не говоря уже о том, чтобы принести пользу науке. Марк Борисович делает загадочную паузу, словно переводит дух, но, полагаю, эта пауза должна как-то меня напугать. Дать понять, что я должна делать все так, как хочет Робер, играть по его правилам. Его реплика прозвучала так, будто он нанес добивающий удар мне в спину и вырвался в этой гонке вперед. И знаете что? Он меня победил с разгромом, «Да, вы правы. Я что-то упустила в этот момент», — соглашаюсь я, опустив глаза на свои руки в латексных перчатках. «Вы его просто не знали», — с издевкой произносит доктор Робер. «И вряд ли вы добились бы результата, не будь я рядом». Мы буравим друг друга взглядами. В его серо-голубых глазах я различаю искры ненависти, которые то и дело, как и нервный импульс, мечутся туда-сюда. «А что вы тут делаете, собственно говоря?» Задаю я ему вопросы, складываю руки на груди, продолжая прожигать мужчину взглядом. В лаборатории становится тише. Женя и вовсе делает вид, что занята чем-то важным. Будто нарочно она гремит банками, а сама внимательно навострила все свои локаторы, только бы получше нас расслышать. «Яна Андреевна, если вы не в курсе, я сижу прямо напротив вас». Марк указывает левой рукой на стену, которая разделяет два рабочих места, одно из которых моё. Вы мне очень сильно действовали на нервы. Интересно, чем? Вопросительно вздымая брови, потому что это уже чересчур. Обвинять своих коллег в том, что они ему мешают. Вы слишком шумно освещали свои неудачи в работе, что, несомненно, меня отвлекало. Дизайн эксперимента, который я провожу сегодня, требует концентрации внимания. Развожу руками, давая понять, что не вижу ни единой причины упрекать меня в том, что я ему чем-то помешала. Включили бы музыку. «Вы же любите ее? «Да, но не в лаборатории», — отвечает он и сует руки в карманы брюк. «С каких это вы командуете другими?» «С тех самых, когда меня назначили заместителем шефа», — с гордостью говорит доктор Марк. «То есть это единственное достижение в вашей жизни?» С издевкой интересуюсь и издаю короткий смешок. Он получается скомканным, но все же, думаю, правдоподобным. «Однако Марк Борисович крепкий малый». С угрожающим взглядом он склоняется ко мне, словно хочет получше разглядеть что-то в моих глазах. Я стараюсь дышать ровнее, потому что меня тошнит от его парфюма. Меня тошнит уже от того, что мы работаем с ним вместе, и уж тем более от того, что он пытается помыкать мною. Он застывает в паре сантиметров от меня. «Вы сегодня меня оскорбили и облили кофе. Хотите что-то еще добавить в свой послужной список?» Его освежающее дыхание обдает мою щеку, «А у вас на всех сотрудников есть послужной список?» «Нет, но...» Марк Борисович склоняется к моему уху. Дыхание опаляет мочку, когда с его уст срывается. «Но мне придется открыть его. И раз вы настаиваете, я начну с вас». Затем, как ни в чем не бывало, он отстраняется от меня, не меняясь в лице, и ровной походкой, обогнув Женю, идет к своему месту. Сглотнув, возвращаюсь к микроскопу и смотрю на экран компьютера, на котором он оставил свои схемы. Рассмотрев их, я сохраняю свои записи, точнее то, что сказал Марк Борисович, выключаю приборы, протираю объективы от иммерсионного масла и прибираюсь на столе. Краем глаза замечаю, что Женя подает мне знаки. Поднимаю голову, не особо понимая, что она хочет мне сказать. Мотаю головой из стороны в сторону, как бы говоря, что ничего не понимаю. но моя коллега спешно поднимается с кресла и рукой манит меня к себе, показывая пять пальцев. То ли она предлагает выйти на пять минут, то ли хочет, чтобы я вышла после нее через пять минут, не пойму. Кивая, знаками прошу ее выйти первой, потом я пойду за ней. Коллега соглашается и быстрым шагом выходит из лаборатории. Откидываюсь на спинку кресла, словно это мне даст новых сил, но нет, все тщетно. Голова идет кругом. А тот факт, что доктор Робер, по всей видимости, точит на меня зуб, отзывается ноющей головной болью. Понедельник явно не мой день, и никогда он моим не был. Тяжело вздохнув, я смотрю на свои маленькие часики, которые получила в подарок от своего парня. Они крошечные, аккуратные, из белого золота. Он купил мне их на нашу годовщину. Мы встречались целый год. Я пыталась возместить ему расходы, поскольку знаю, что дарить часы — плохая примета — Но Паша напрочь отказался взять хотя бы рубль за них. Что ж, я надеюсь, что сегодня мне удастся увидеться с ним и немного расслабиться. Да, мне определенно нужно сегодня расслабиться. Стою и удаляюсь прочь из лаборатории, оставляя грозного шефа позади.